решил мгновение. Город комарам на Дунае. Мы взяли сходу, вернее с бегу. Мы буквально бежали вместе с отступавшими немцами в улицы города. Стреляли друг друга на бегу. Но так как они вынуждены были оборачиваться, а мы строчили из автоматов вперед, то у нас получалось прицельнее. Когда-то бежавшие далеки немцы бросились в поду. Мы продолжали по ним стрелять, как в кинокартине Чапаев. Стреляли велики по уплывающему вместе со своими красноармейцами Чапаеву. Редко кому из немцев удавалось доплыть до левого берега Дуная, к чешскому городу Комарно. Стало быть, город к комарам мы заняли коду и понеслись на Вену. Но тут нам встретился небольшой венгерский городок Дьер, который немцы хорошо укрепили и решили стойко оборонять. У них полного профиля траншеи, пулеметы и пушки на прямой наводке. Все хорошо замаскировано. А у нас, как обычно, остатки стрелкового полка, сведенные в батальон неубиваемого Морозова, Да мой дивизион из трех батарей. Ни танков, ни пушек нам дополнительно не дали. Ранним утром, 30 марта, за полчаса до атаки, ко мне обратился Морозов. «Спасибо тебе, что с своими, пушками... своими пушками помог мне комаров взять. Теперь будь другом, помоги с Дьером, без тебя не сумеем одолеть». Привык Иван рядом толкового артиллериста иметь. «Что ж, чего не сделаешь ради старого друга, и в огонь вместе с ним побежишь». Итак, усиленный пушками батальон Морозова готов к атаке. И я, как в и времена, нахожусь рядом с ним. Только теперь у меня не одна, а три батареи. Орудия прямой наводки и пулеметы врага я своими снарядами уже уничтожил. Следующий арт-налет по немецкой траншее сделано. И пехота Морозова поднимается и бежит вперед. Бежим в центр, атакующей цепи и мы с комбатом. Тут открывает огонь уцелевший вражеский пулемет. Короткая команда телефонисту. Он поспешает вместе со мною и прилетевшие снаряды уничтожают огневую точку. До немецкой траншеи остается метров двести. Переношу огонь с траншеи дальше, на крайние домики. Немцы не выдерживают нашего натиска. Оставшиеся в живых выскакивают из траншеи и бегут вглубь своей обороны. С флангов их косят наши станковые пулеметы и ружей на автоматный огонь, атакующих солдат. Мы с Морозовым иногда вырываемся метров на 40 вперед, чтобы солдаты видели нас, чтобы солдаты видели нас и не мешкали». От меня не отстают разведчик Карпов и связист Штанский. Катушка кабеля разматывается с плеча телефониста, и я могу в любую секунду вызвать огонь своих батарей. Между нами, отступающими немцами, расстояние сократилось до ста метров. Стрелять по ним снарядами опасно. Между тем немецкая пехота миновала какие-то нарытости грунта. Оказалось, это зарытые в землю вражеские зенитные пушки. Их шесть штук, расстояние между ними метров по тридцать. Из-за брустверов торчат только их тонкие, как лома орудийные стволы. Мы их сразу и не заметили, да и не сообразили, что это зенитки. Но вот они в упор ударили по нашей наступающей цепи. Сильный и частый треск автоматических пушек сначала напугал нас, но наступательный порыв был настолько велик, что мы продолжали дружно бежать вперед. Снаряды у этих пушек маленькие, с небольшой морковку. При стрельбе по низколетящим самолетам они очень эффективны, а вот по пехоте не очень. Взрываются эти снаряды только при ударе о препятствие, и мы не видим их поражающего действия. Они пролетают между нами и жидко взрываются у ног, не повреждая даже сапог. От частой стрельбы зениток упали всего два или три наших пехотинца. Я поразить зенитки снарядами не могу. По своим попадешь. Продолжаем неистово бежать прямо на стреляющие в нас малокалиберные пушки. Когда до пушек остается метров сорок, зенитки не выдерживают и соскакивая с сидений бросаются бежать вслед за своей пехотой. Нам захотелось из немецких пушек ударить по их хозяевам. Самые быстрые из нас, Морозов, я, мой разведчик Карпов и еще какой-то молодой пехотинец, вырвались вперед и устремились к брошенным немцами пушкам. Мне пришлось бежать немного наискосок, поэтому пехотинец опередил меня. Но мы, все четверо, почти одновременно вскочили в сиденье наводчиков. Я быстро развернул пушку на 180 градусов, хватился за рукоять турели. А на что нажимать, чтобы выстрелить, никак не найду. «Нигде нет спуска у рукояток, и все!» Потом догадался взглянуть под ноги и увидел педаль под правой ногой, с которой от частого нажима немецкого сапога стерлась заводская краска. Обрадовался несказанно, нацеливая ствол в спину убегающих хозяев пушек и только в нетерпении занес ногу над педалью, чтобы поскорее нажать на спуск, как справа раздался оглушительный взрыв, и вся соседняя зенитка окуталась черным дымом. «Меня будто молнией пронзило». Мгновение понял, что пушки заминированы. И моя нога, готовясь нажать на педаль, автоматически подскочила и замерла. Смертельный ужас охватил меня. На лбу выступил пот, рот приоткрылся. Глотаю воздух. Поднял глаза, чтобы еще раз глянуть на соседнюю пушку. А на ее месте ничего. В следующий миг мое внимание привлек приоткрытый металлический кармашек на броневом щитке пушки. Из него торчал уголок противотанковой шашки. Вот она, смерть, приготовленная мне. В горячах выхватил спрятанный в кармашке брусок тола. Я отбросил его подальше в сторону. Страх от только что пронесшейся надо мной смерти не отпускал, никак не могу успокоиться. Хотя эти переживания длились всего несколько секунд, еще не успели скрыться за домами немецкие зенитчики, а мне казалось, что минула целая вечность. Для нервной разрядки выпуская по убегающим фашистам длинную очередь из зенитки. И только после всего этого до меня доходит, что своей жизнью я обязан молодому резвому пехотинцу, который опередил меня на десятую долю секунды. Буквально на мгновение до меня нажал на роковую педаль и погиб. слетел на воздух вместе с заминированной пушкой. А я остался жив. С горечью посмотрел я еще раз на пустое место. где только что стояла пушка. И на месте наводчика сидел молодой пехотинец. Вечная память этому парнишке. Кто-кто, а я уж-то никогда его не забуду. Хоть я и не повинен его гибели. Что своей смерти он спас нас с комбатом и моего разведчика. Мы задержали роковое движение и остались живы. А впереди его я, он бы жив остался. Может и ненадолго, всего до следующей атаки. А мы взяли, удивились, как это так. К чистой окраине улицы городка сразу же примыкает такое же чистое поле озимой пшеницы. И никакого хлама, мусора у крайних домиков. Но особенно львоваться было некогда. След за убегающими немцами мы помчались дальше на Вену. След за убегающими немцами мы помчались дальше на Вену.